Таблетки. Фармацевтическая промышленность выпускает чесночные таблетки. Их лучше использовать в жарких странах, поскольку они не покрыты желатином, как чесночные капсулы, и не боятся жары. Но, к сожалению, давление и тепловая обработка, которые необходимы для приготовления таблеток, разрушают летучие компоненты чеснока, ферменты и витамины. Поэтому одной капсуле масляного экстракта чеснока эквивалентны три таблетки чеснока.